«Мы летим!» — сказал Барбикен. «Мы летим!» Эта удушающая жара проникает сквозь стенки снаряда. Она объясняется трением ядра об атмосферные слои. Скоро она спадет, потому что мы несемся уже в пустоте. И после того, как мы чуть не задохнулись от зноя, нам придется вытерпеть... «Жестокий холод». «Почему же?» — спросил Ардан. «По-твоему, Барбикен, мы уже за пределами земной атмосферы?» «Конечно, Мишель. Разумеется. Слушай. Сейчас 55 минут одиннадцатого. Мы вылетели восемь минут назад». «Если бы скорость полета не уменьшилась от трения снаряда о воздух, нам было бы достаточно 6 секунд, чтобы преодолеть 16 лье земной атмосферы». «Совершенно верно», — подтвердил Николь. «Но насколько, по-вашему, снизилась от трения наша начальная скорость?» «На одну треть, Николь». Отвечал Барбикен. Это снижение действительно громадно, но оно соответствует моим расчетам. Таким образом, если начальная скорость снаряда равнялась 11 тысячам метров, то по выходе из атмосферы она должна была снизиться до 7332 метров. чтобы там ни было, этот перегон мы уже... «Миновали, и и наш друг Николь проиграл оба пари», — перебил ардан «Четыре тысячи долларов за то, что Колумбиада не взорвалась, и пять тысяч долларов за то, что снаряд поднялся выше шести миль. Ну-ка, Николь, раскошеливайся!» «Проверим сначала», — ответил капитан. «А за расплатой дело не станет». «Весьма возможно, что предположения и расчеты Барбикена совершенно верны и что я проиграл девять тысяч долларов. Но мне приходит в голову другое соображение, которое лишает смысла самое пари». «Какое же?» — встрепенулся Барбикен. «А такое, что по той или по другой причине...» Искра не попала в порох, и мы не взлетели. «Черт возьми, капитан!» — вскричал Мишель Ардан, «Вот гипотеза, которую даже такой невежда, как я, может мигом опровергнуть. Ты говоришь глупости, а толчок, который нас чуть было не прикончил. Не я ли приводил тебя в чувство, а рана на плече председателя, которая все еще кровоточит. «Согласен, Мишель», — ответил Николь, — «но позволь задать тебе один вопрос». «Есть, капитан?» «Ты слышал выстрел, который, несомненно, должен быть оглушительным?» «Нет», — отвечал озадаченный Ордан, — «Я действительно не слышал выстрела!» «А вы, Барбикен?» «Я тоже не слыхал!» «Ну так как же?» — спросил Николь. «В самом деле странно!» — пробормотал председатель. «Отчего же мы не слышали выстрела?» Приятели недоуменно переглянулись. Они столкнулись с необъяснимым явлением. Снаряд полетел, значит, должен был быть и выстрел. — Погодите, — сказал Брабикен. — Сначала осмотримся, где мы. Откроем-ка ставни. Эта простая операция была тотчас же выполнена. Гайки, которые сдерживали болты наружных ставен, поддались нажиму английского ключа. Болты были выдвинуты наружу, и металлические пробки, обшитые каучуком, мгновенно заткнули болтовые отверстия. Наружная ставня, как крышка на шарнире, тотчас опустилась и обнажило вставленное в раму выпуклое стекло иллюминатора. Такое же окно имелось на другой стене снаряда. Третье было устроено в куполе, четвертое — на полу, на дне снаряда. Таким образом, через боковые окна можно было в двух противоположных направлениях наблюдать небо, а через верхний и нижний иллюминатор — луну и землю. Барбикен с товарищами кинулись к окну. В окно не проникал ни один луч света. Снаряд был окружён полнейшим мраком. «Нет, друзья, мы не упали на землю», — воскликнул Барбикен. «И не погрузились на дно Мексиканского залива». «Нет». Мы несемся в пространстве. Взгляните только на сверкающие во мраке звезды и на непроницаемую тьму, сгустившуюся между нами и землей. «Ура! Ура!» — в один голос вскричали Николь и Ордан. Густой мрак действительно подтверждал, что снаряд покинул Землю, так как иначе путешественники видели бы земную поверхность, ярко освещенную в эту минуту лунным светом. Темнота доказывала также, что снаряд уже прорезал земную атмосферу, в противном случае рассеянный в воздушном слое свет отражался бы на его металлических стенках. Этот свет проникал бы и в окна, а они оставались неосвещенными. Сомнения не было. Путешественники действительно оторвались от земли. «Я проиграл», — признал Николь. «С чем тебя и поздравляю», — сказал Ардан. «Получите девять тысяч долларов» сказал капитан, вынимая из кармана пачку банковских билетов. «Прикажете расписку в получении?» спросил барбикен беря деньги. «Если это вас не затруднит», — ответил Николь. «Порядок никогда не помешает». И барбикен серьезно и флегматично, словно он сидел у себя в конторе, вынул записную книжку, — Вырвал из нее чистый листок, набросал карандашом расписку по всем правилам бухгалтерии, расписался, поставил дату, приложил печать и вручил расписку Николю, который бережно спрятал ее в свой портфель. Мишель Ордан, сняв фуражку, отвесил товарищам безмолвный поклон. Такой формализм в подобных условиях лишил его дара речи. Ардан от отроду не видел ничего более американского. Покончив с деловыми формальностями, Барбикен и Николь снова подошли к окну и принялись разглядывать созвездия. На черном фоне неба звезды выделялись яркими точками. Но Луны с этой стороны нельзя было видеть, потому что, двигаясь с востока на запад, она мало-помалу приближалась к зениту. Ее отсутствие удивило Ордана. «Где же Луна?» — сказал он. «Неужели наше свидание с ней не состоится?» «Успокойся», — ответил Барбикен. Наша будущая земля на своем месте. Но с этой стороны мы не можем ее видеть. Отворим другое, боковое окно. Барбикен уже двинулся было к противоположному ставню, как вдруг его внимание было привлечено к каким-то приближающимся блестящим предметам. Это был... Сверкающий шар, колоссальные размеры которого трудно было определить. Поверхность шара, обращенная к земле, была ярко освещена. Его можно было принять за какую-то маленькую луну, отражавшую свет большой луны. Шар двигался с необычайной быстротой и описывал, по-видимому, вокруг Земли кривую, пересекавшую траекторию летящего снаряда. Поступательное движение этого тела дополнялось вращением его вокруг своей оси. Таким образом, оно в своем полете ничем не отличалось от других небесных тел, движущихся в пространстве.